Письмо 334 Николаю Николаевичу Страхову, 1878 год, марта 16 -го, Ясная Поляна. Очень благодарен вам, дорогой Николай Николаевич, за присылку тетради Семевского, примечание первое. Я ее прочел и отослал, и прошу другую, именно записки Бестужева, примечание второе. Еще просьба. Путешествие инока Парфения и попа раскольника вакуума и раскольничего, что есть, но не обработанного, а сырого материала. Примечание третье и четвертое. Если что есть или вы узнаете, пришлите мне, пожалуйста, Стасова, как члена комитета и так далее. Примечание пятое. «Николая I я очень прошу, не может ли он найти, указать, как решено было дело о повешении пятерых, кто настаивал, были ли колебания и переговоры Николая с его приближенными?» Примечание шестое. Кюхельбекер трогателен, как и все люди его типа, не поэты, но убежденные, что они поэты, и страстно преданные этому мнимому призванию. Кроме того, пятнадцать лет заточения. Примечание седьмое. «Я отсюда слежу мысленно за вашей работой, боюсь, чтобы Степа не мешал вам, и боюсь уговаривать вас побывать у графини Толстой только поэтому». Примечание восьмое. «Хочется же мне, чтобы вы познакомились с ней, чтобы узнать взаимное впечатление мне близких людей». «Как мне не досаден Соловьев, я не желаю, чтобы вы писали о нем». «Решительно не стоит того». Примечание девятое. Ваше осуждение, что он выводит априори то, что узнал о Постериоре, совершенно верно. Я тоже наводил справки о Софии. Примечание 9 и Она изображалась в древней русской иконописи женщиной, воздевающей руки к небу, молящейся. Ваш всей душой Лев Толстой. Примечание. М.И. Семевский передал Толстому через Страхова два переплетенных тома с 107 письмами декабриста Бестужева. Второе. В конце марта Толстой получил от Семевского рукописи записок Бестужева, записок несчастного Штенгеля и рукописный сборник со статьями, воспоминаниями и письмами декабристов. Третье. Смотри письмо 316 и примечание 5 к нему. Четвертое. «Житие Протопопа Авакума впервые было издано в 1862 году. Пятое. Владимир Стасов был членом особого комитета, созданного для сбора материалов у Николая I и его эпохи. Шестое. Смотри письмо 345. Седьмое. Толстой отвечает на письмо Страхова от 15 марта 1878 года, в котором тот писал. У него, Семевского, оказалось большое собрание непечатанных стихов и прозы Кюхельбекера и его дневник. Куча тетрадей произвела на меня самое привлекательное и грустное впечатление. Но я побоялся труда и времени, которых будет стоить чтение и обдумывание этих рукописей. А вы ведь хвалили Кюхельбекера. Восьмое примечание. Степан Берс. Девятое. Страхов сообщал Толстому о том отрицательном впечатлении, которое произвели на него публичные лекции Владимира Соловьева. И примечание десятое. Толстой опровергает одно из положений Соловьева в его лекциях по философии и религии, напечатанных под заглавием «Чтение о богочеловечестве, согласно которому София есть премудрость Божия, коллективная душа мира». Конец примечаний.